Витус соврал про кактус. Его не было на базе черепахи, он не пытался украсть колючки у кого-то из волков. У трудяг они были, и они отдали бы их новому вожаку, если бы тот только заикнулся. Но он боялся сорваться, чувствуя, что слишком слаб сейчас, дать слабину и уже не остановиться. Смотреть на своё отражение он боялся, зная, что разрезанное лицо теперь ещё и разорвано. Повязка на щеке его вполне устраивала, а говорит так, чтобы её щидить. Он научился ещё при первом рождении в своё прекрасное лицо. У него болели рёбра, дыхание давалось с трудом и постоянно хотелось кашлять, что вызывало новый приступ боли. Блядство, конечно, признавался он Мартину, не пытаясь строить из себя героя. Но я не смогу уснуть. А у тебя глаза уже кровавые от усталости. Нет времени, сказал на это Мартин, поднял свои очки и потёр слепающиеся глаза. «Уровень интеллекта снижается при длительном отсутствии отдыха», — сказал Виту, почти не шевеля при этом губами. «Как бывший ученый тебе говорю». «Слушай, ты вообще раненый, почему при этом должен спать я, а дежурит ты?» — возмутился Мартин. «Потому что, во-первых, я провалялся всю ночь почти в отрубе. Во-вторых, делаю механическую работу, а тебе соображать надо. Поспи пару часов, а там дальше работать будешь. Толку от твоего мужества, если ты ничего не соображаешь». У Мартина даже руки опустились, потому что Виту был прав. Не получалось у него ничего. Голова от символов шла кругом, а кот казался какой-то кашей, из которой мозг цеплял разрозненные куски, которые никак не обретали смысл, будто перед ним не нормальный искусственный интеллект, не запрограммированная личность, а какая-то химера с копытами на голове и рогами, растущими из жопы. То ли кот и правда был таким, то ли он просто ничего не понимал уже. «Два часа и разбуди меня». Сдался он, но и тут Виту не согласился. "3", сказал он, не глядя на Мартина, но решение своё пояснил. "Цикл сна у большинства людей занимает полтора часа, а просыпаться в середине цикла плохая идея, так что 3 часа, и не спорь". "Ты тиран", кривясь, сказал Мартин, снова поднимая очки и потирая глаза. Злиться у него не получалось, поэтому возмущение выходило вялым Немного нелепым и реагировать на него Виту не стал. Просто жестом велел поторапливаться, не сомневаясь, что Мартин мгновенно отключится, как только доберётся до кровати. Рухнет на подушке трупом и всё, слишком сильно он устал. "Я тоже устал, но иначе", думал Виту и снова пил таблетки. Одни, по словам Дориана, снимали боль, другие должны были подавлять кашель. Вторые явно справлялись, а первые полностью избавляли от гулов в голове. А в груди всё равно оставалась боль такая, что Вит тут даже сидел криво, только бы не вдохнуть глубоко. Зажать бы всё это с той стороны, а потом откинуться на кресле, поставив в угол банку. Раненую ногу он прижимал плотнее к животу. Ему казалось, что боль в груди так утихает. А вот нога от этого точно болела сильнее. Ну чёрт бы с ней. Её почему-то было совсем не жалко. Он сидел именно так, криво, косо обнимая колено, шепел от боли и выделял нужные отрезки кода. Он понятия не имел, что это значит. Мартин просто вывел ему на монитор нолики и единицы, которые для него были скорее глупой картинкой без всякого смысла. Но мозг был рад напрягаться и цеплять из нее отрывки, которые надо было выделить. Каждый своим цветом. Синим, желтым, красным. «Вам точно ничего не нужно?» – спросил у Виту один из зубастых волков, незаметно подкравшись. Именно по этому внезапному появлению Виту понял, что таблетки все же действуют. Он скривил здоровую часть лица и посмотрел на мужчину. "Кто такие мы?" спросил он, точно зная, что остался тут один. "Ну, вы" растерялся мужчина. "Вожак ведь. Тьфу на тебя, облаженный." выдохнул Вито и всё же попросил принести ему чего-нибудь выпить. "Любое пойло подойдёт," сказал он, планируя выпить совсем немного. Он надеялся, что алкоголь жаром прокатится по груди, расползётся по животу и избавит его от боли, хоть немного ну или хотя бы отвлечёт. А его внезапно накрыло от пары глотков. Боль никуда не делась, но на неё стало как-то плевать. Стало весело от того, что оно болит, а ему хорошо. "Идиот, блин", едва не заливаясь смехом, думал он, медленно моргая, чтобы немного прийти в себя. "Ты правда идиот", неожиданно сказал ему Кастер. "Иди ты", ответил Вит и только потом понял, чей это был голос, и обернулся. У окна прямо в свету в каком-то мерцающем столбе пыли стоял он. Или не стоял, а лишь мерещился, заставляя сердце замирать. «Долбанный ты нарик, Калибан!» — сказал себе Виту, но все равно смотрел на свое видение, желая, чтобы оно не исчезало. «Ты за мной?» — спрашивал он тихо. Кастер качал головой. «А за кем?» Тот вместо ответа кивал в сторону, заставляя Виту посмотреть на стол, где шумела рация. Он её почему-то не слышал, но это его не смущало. Но он отвечал на вызов, бросая взгляд в сторону окна. Кастер не исчезал, стоял с крести в руке у груди и курил, хотя миг назад у него, кажется, не было сигареты. "Ты только не уходи", думал Вито, а сам смотрел на второй экран и делал нужный запрос. Мартин всё настроил так, что искать в украденной базе было просто. Надо было просто ввести пару слов и установить фильтр на тип файла, если нужно. Потому найти перечень с оборудованием не составило труда. Дориан что-то уточнял, а Виту пояснял, создавая дополнительные запросы в поиске, но чем больше он говорил с Дорианом, тем больше понимал, что что-то не так, и глупое веселье его исчезало. "Ну а что случилось?" спросил он, надеясь, что хоть что-то Дориан сейчас сможет ответить. "С кем?" тут же добавлял он, потому что понимал, что не хочет больше никого терять, только не этих придурошных ребят. — ответил ему Дориан. — У него кровотечение и проблема с кровью. Попробую сделать ему обменное переливание, если доберусь до медблока. По крайней мере, шеф одобрил. — Ясно. Я буду на связи, — ответил Виту, зная, что не имеет права тратить время Дориана на подробности, а сам поворачивал голову к окну и, отключая рацию, шептал. — Не забирай его. Только кастера у окна не было. Светила Зена. За окном ветер поднимал песок, что блестел искрами, а у окна на крюке висело мятое брезентовое полотно. Он видел это и вспоминал, что это полотно повесили, чтобы скрыть от солнца комнату. Зацепили на два крюка. Видимо, оно упало, привлекло его шуршащим звуком, а потом обмануло своей тенью. Ничего не было. Вид это понимал, кусал губы, тянулся к бутылке с пойлом, но не трогал её, медленно выдыхая, опуская с кресла ногу вытягивая её вперёд, расслабляя бедро и садясь чуть ровнее. Он попросил воды, проверил часы и отправил Волка будить Мартина. Хмурясь и продолжая выделять комбинации из символов: жёлтым, синим, красным. Он должен был сделать всё, чтобы помочь Мартину, чтобы тот справился как можно быстрее, чтобы шансы были не только у Карен, но и у Ирона, в бестолковой тупой головы, которого Виту неожиданно для себя начал считать другом.